Из дневника В. С каждым днем я все четче понимаю, какая невероятная сила кроется в человеке. Ею очень сложно управлять, а понять еще сложнее, но иногда можно попытаться проследить некоторые закономерности и увидеть схемы и кнопки, расположенные на воображаемой панели управления. Вернувшись домой после первой игры, я едва держалась на ногах. Я так устала, что даже дышала с трудом, буквально заставляя грудную клетку двигаться. У меня болела каждая мышца, правая рука не поднималась, и при попытке пошевелить плечом простреливала болью. Есть размытый стресс, который можно выносить длительное время а есть концентрированный, обрушивающийся словно цунами. С таким стрессом рассудок не справляется. Когда я поняла, что не справляюсь, то легла на кровать и просто отключилась на несколько часов. Резет-1, перезагрузка системы. Я проснулась спокойная, в хорошем настроении. В теле появилась странная легкость. Ничего не болело, правая рука двигалась, я восстановилась мгновенно, как будто и не пережила самое ужасное приключение. В тот день я поняла нечто важное. Когда тебя что-то пугает, нервирует или огорчает до бешенства, самое эффективное решение — отказаться от этих эмоций, осознать, что не хочешь их испытывать, стряхнуть их, как грязь с ботинка, и, поверьте, они стряхнутся. Майки не знает этой простой истины, и я не уверена, желаю ли, чтобы он узнал. Ведь вполне возможно, что тогда он перестанет мне так сильно нравиться». Они прозвали его «Ускользающий». Майки не подозревает, какой толпой фанатов обзавелся. Его сверхъестественная способность выкручиваться из почти безвыходных ситуаций поделила участников и зрителей игры на два лагеря, Одни желали ему победы, даже в ущерб собственным ставкам, другие надеялись на его скорейшую гибель. Но и те и другие сходились в едином мнении, такого беспрецедентного игрока еще не бывало, ускользающий уже стал притчий возыцах, о нем вспоминали бы независимо от итогов игры. А учитывая его победу, не совру, если скажу, что Майк стал живой легендой. Я горда, что причастна к этой истории, что именно я отобрала его из десятков других кандидатов, обеспечив игре незабываемые моменты. Именно я придумала привязать к Буйку реалистичную куклу, чтобы пощекотать его нервы, посмотреть, справится ли он справился, скользающий я никогда никого так не хотела